Студия «Медиа-книга» представляет. Марк Твен. Жанна Дарк. Читает Вячеслав Герасимов. Эту книгу посвящаю моей жене, Оливии Лэнгдон-Клеменс. В годовщину нашей свадьбы, с благодарностью отмечая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 Одной лишь Жанне Д'Арк в 17 лет было вверено Верховное командование войсками народа. Людвиг Кошут Книга первая Луи де Конт своим двоюродным прапраправнуком и прапраправнучкам.